Глава седьмая В следующие несколько дней ничего особенного не происходило. Я бродил по городу и беседовал с жителями. Все были очень милы, но никто не рассказал ничего нового. Да, маршал Франц был рубаха-парень, любил слоняться без дела и болтать о том, о сём, как и все простые смертные. Нет-нет, своей известности он на дух не переносил. Он был добрый семьянин. Возможно, порой слишком баловал дочку, но ведь на то и отцы, не правда ли? Я навестил местную библиотеку и заново перечитал все его книги. Пожилая библиотекарша, толстощёкая и нарумяненная, в сверкающих розовым перламутром очках, суетилась так, будто у нее миллион дел на каждую минуту. Но я-то видел, что это просто имитация бурной активности, а на самом деле она любит сидеть за своим дубовым столом и читать. Двое школьников. Передирали статью из Всемирной энциклопедии, а очень хорошенькая молодая женщина прилипла к номеру популярной механики за прошлый месяц. Я осмысленной лупой просмотрел все книги Франца, выискивая галинские параллели, но улов оказался пренебрежимо мал. Судя по всему, Франц, когда писал, отталкивался от чего-нибудь реального, но радикально трансформировал для своих нужд. Так и миссис Ли была комком глины, из которого он вылепил королеву масляную. Покончив с этими изысканиями, я выбрался из-за стола и потер лицо. Работал я в журнальном зале и еще при выходе заметил на стеллажах удивительно хорошую подборку литературной периодики. Только я нацелился взять номер Антея, как библиотекарша, поманила меня пальцем, я ощутил себя хулиганом застуканным, когда шумел за стеллажами. «Вы мистер Эбби?» — поинтересовалась она строгим шепотом. Я кивнул и улыбнулся. «Если хотите, я заведу на вас временный формуляр. Чтобы вы могли брать книги с собой, а не читать здесь. Ой, большое спасибо, но это вовсе не обязательно. Здесь очень уютно работается. Я надеялся, что своим обаянием раскалю ее хотя бы на улыбку, но библиотекарша по-прежнему сурово хмурилась». Под носом у нее шли вертикальные морщинки, такие образуются от вечного поджимания губ. На ее столе тоже все было в строгом порядке. Руки скрещены, пальцы абсолютно неподвижны. Я не сомневался, что она убьет всякого, кто поставит книгу не туда, откуда взял. Знаете, сюда уже приезжали люди, которые хотели писать о маршале, да? Никто из них Анне не понравился, особенно тот, что собирался делать биографию. Он был такой грубый. Она покачала головой и прищелкнула языком. Это который из Принстона. Да-да, он и хотел писать биографию маршала. Представляете? Говорят, в Принстоне прекрасный университет. Но с такими выпускниками, ой, сомневаюсь. Вы случайно не помните, как его звали? Она склонила голову набок, оторвала от стола одну толстую ладошку и, не сводя с меня глаз, постучала пальцем по подбородку. Как его звали? Нет, я не спрашивала, а он не представлялся. Заявился сюда весь из себя важный, да как пошел сыпать вопросами, даже, пожалуйста, не сказал. Будь она птица, обязательно стопорщила бы на этом месте перышки. Насколько я слышала, он тут со всеми так. Я всегда говорю, можете быть каким угодно грубияном, но у меня чтобы ни-ни. Я представил этого принстонского гаденыша, с его портфельчиком от марка Кросса, диктофоном Sony и поджимающими сроками сдачи диплома. Как он ходит от человека к человеку и пытается выпытать у них сведения, но без малейшего толку, потому что здесь не любят, когда у них выпытывают. «Мистер Эбби, хотите посмотреть одну из любимых книг маршала?» «Очень хочу, если это не слишком вас затруднит. Ведь это моя работа, не так ли? Подбирать книги для посетителей». Выйдя из-за стола, она двинулась к задним полкам. Я думал, ее цель — детские стеллажи, и потому удивился, когда она остановилась у полки с надписью «Архитектура». «Только между нами, мистер Эбби», — проговорила библиотекарша, внимательно осмотревшись, нет ли кого рядом. «По-моему, она собирается разрешить вам попробовать». Насколько я слышала, собирается. «Вот как». Я не был уверен, что правильно понял ее слова. Голос ее снизился до прежнего шепота. «Вы имеете в виду Анну?» «Да». «Пожалуйста, не так громко. Могу биться об заклад, что она вам позволит». Это была ободряющая новость, хотя и из странного источника. Но чего я не мог понять, зачем ей понадобилось отводить меня в этот закуток? Только сказать, что Анна собирается разрешить мне написать книгу?» Кто-то вышел из-за угла и взглянул на нас. Библиотекарша скорее взяла с полки альбом о железнодорожных станциях. Вот то, что я искала. Держите. Она открыла форзац, конечно. Франц брал эту книгу пять или шесть раз. На карточке почти не было других фамилий. Когда посторонний нашел, что ему было нужно, и удалился, библиотекарша закрыла альбом и сунула мне под мышку так и выходите. Тогда никто не заподозрит, что мы тут с вами беседовали. Она повертела головой, заглянула между полками в соседний проход и только потом добавила, я понимаю, решать-то, конечно, Анне. Мы все прекрасно понимаем. Но трудно сдержать нетерпение. С тех пор, как... Послышали шаги, и она снова умолкла на полуслове. И договаривать уже не стало, потому что подошла молодая женщина с девочкой на буксире и заявила, что никак не может найти книгу по разведению золотых рыбок. Я вернулся за свой столик в журнальном зале и пролистал добычу. Друг друга сменяли фотографии железнодорожных станций. По-моему, автор подписи несколько переусердствовал, соловьем разливаясь насчет, скажем, великолепия Вайнера, штат Миссисипи. Довоенный шедевр, аж с тремя кассовыми окошками вместо одного. Однако на какое-то время я погрузился в альбом, поскольку хорошо представлял себе Франца за этим занятием, и чем-то ведь его данная тема интересовала. Мне вспомнился рассказ Лученте о воскресных поездках за город. Вспомнились найденные у маршала дома открытки с видами вокзалов. Когда я пролистывал альбом в третий раз, мой взгляд зацепился за Дерек, штат Пенсильвания, и через полсекунды, вытаращив глаза, я лихорадочно листал назад, в глубине души опасаясь, что мне померещилось, но не померещилось. Поля пестрели карандашными пометками. И хотя почерк Франца я видел всего пару раз, сомнений не было. Те же тщательно выведенные буквы. Записи не имели отношения ни к Дерку, штат Пенсильвания, ни к тамошней железнодорожной станции. Похоже, что моего героя, как истинного художника, вдруг посетило вдохновение, и он воспользовался первым попавшимся клочком бумаги. Это было описание некого персонажа по фамилии Инклер. Отдельных слов я не разобрал, но сводилось все к тому, что этот Инклер был австрийцем, который решил пешком обойти вокруг света. Чтобы собрать деньги на путешествие, он выпустил почтовую открытку, где был изображен со своим белым бультерьером, которого собирался прихватить за компанию. Под картинкой значилось его имя, откуда он что затеял, какое расстояние ему предстоит одолеть, шестьдесят тысяч километров, сколько это займет времени, 4 года, и что при помощи открыток он собирает необходимые для этого средства. «Не могли бы вы немного пожертвовать на такую достойную цель?» На полях описывалась его внешность и внешность собаки, приводились и ее кличка, и название мест, которые они посетят, а также некоторые приключения в пути. Датировались заметки 13 июня 1947 года. Я списал все в блокнот. Впервые я ощутил, что мне попалось настоящее сокровище, и Инклера не было ни в одной из книг Франца. Считанные люди во всем мире знали об этом его творении, и в том числе я. Меня обуяла такая жадность, что поначалу я даже колебался, рассказывать ли Саксоне. Инклер принадлежал мне и маршалу, лишь нам двоим. Но великодушие возобладало, и я поделился с ней своей находкой. Саксоне тоже вдохновилась. И весь следующий день мы просидели в читальном зале, усердно штудируя другие рекомендованные библиотекаршей любимые книги Франца. Новых открытий мы не сделали, но, в конце концов, и нашего маленького друга Инклера было более чем достаточно. Еще через день, когда мы завтракали на кухне, я вслух подивился, откуда Франц брал имена для своих персонажей. Имена в его книгах. Это просто что-то не поедала намазанный апельсиновым мармеладом тост. Откусив очередной кусок, она проговорила с набитым ртом кладбище Ты о чем? Я встал налить себе еще чашку ненавистного ромашкового чая и ее приобретение. Моя мать делала себе ванну для ног из ромашкового чая. Но другой вариант был еще хуже. Какой-то декофенизированный диетический кофе, не иначе как... Сурана, купленный Саксоне по совету миссис Флетчер. Она отряхнула руки, веером брызнули крошки. Да, с местного кладбища. Я на днях прошлась по городу, на местности немного сориентироваться. И за почтой стоит очень симпатичная церквушка, прямо как с открытки, очень, ну, очень старая и английская. Темная такая, солидная, и каменная стена вокруг. В детстве я часто перетирала надписи с надгробий, так что интерес остался. Сев обратно за стол, я пошевелил бровями вверх-вниз, как Питер Лорри. Настоящее имя Ласло Лёвенштайн, 1904-1964. Американский актер венгерского происхождения. Играл преимущественно злодеев прославился исполнением роли маньяка-убийцы в фильме «Фрица Ланга М. 1931». Его англоязычный дебют состоялся в одном из ранних фильмов Хичкока «Человек, который знал слишком много» 1934. Самые известные его голливудские роли в фильмах «Преступление и наказание» 1935, «Безумная любовь» 1935, «Мальтийский сокол» 1941-й, «Касабланка» 1942. «Хи-хи! Хи! Хи-хи! И у меня тоже, дорогая, крысы и пауки! Пауки и крысы!» «Ой, Томас, прекрати! Ты разве никогда не перетирал надгробные надписи? Они такие красивые!» «Томас, ты прекратишь дурачиться!» «Ну ладно, ладно!» «Очень похоже вышло!» «Доволен? Вылитый вампир! Ты хочешь выслушать или нет?» «Хочу, дорогая!» Саксони засунула в тостер еще два куска хлеба, пшеничного, с утрубями. Глядя, как она ест, иногда я думаю, что в прошлой жизни она голодала. Я бродила между могилами, но что-то было не так, понимаешь? Как-то необычно, странно, не так. И вдруг я поняла. Все имена на надгробьях, или почти все, были из Анны на крыльях ночи. Да ну! Честное слово. Лесли Бейкер. Дэйв Миллер и Вайгель. Все до единого. Ты шутишь. Ничуть. Я собралась сходить за блокнотом и все их переписать, но потом подумала, что ты тоже, наверное, захочешь посмотреть, и не стала торопиться. Саксони, это фантастика. Почему ты мне раньше не сказала? Она протянула руку над столом и сжала мою ладонь. Казалось, чем дольше мы вместе, тем больше ей нравится трогать меня и чтобы я ее трогал. Не обязательно с вожделением или нежностью. Довольно простого телесного соприкосновения. Небольшой электрический контакт на секунду-две, чтобы другой знал, что ты есть. Мне тоже это нравилось. Но дело есть дело, тем более связанное с Францем, так что я заставил Саксоне поскорее доживать ее тост, и мы отправились на кладбище. Через пятнадцать минут мы уже стояли перед церковью святого Иосифа. В детстве... У меня было много друзей-католиков, которые всегда крестились, проходя мимо своей церкви. Мне не хотелось от них отставать, и они научили меня, как это правильно делать. И я тоже крестился, когда мы проходили мимо церкви вместе. А однажды ехали мы с мамой на машине, именовали церковь Святой Марии. Как добрый католик, каковым не был, я машинально перекрестился прямо перед расширившимися от ужаса методистскими очами матери. Мой психоаналитик чуть не свихнулся. Несколько недель пытаясь выяснить, откуда взялся у меня такой импульс, пока мы с Саксой не стояли там, передняя дверь отворилась и вышел священник настоятель церкви. Он быстро спустился по крутым каменным ступеням и сухо кивнув нам, торопливо прошел мимо. Повернув голову, я видел, как он садится в бордовый Oldsmobile Cutlass. Сакса не двинулась к церкви, и я последовал за ней. День был необыкновенно красив, а воздух прохладен. Налетавший сильными порывами ветер шелестел в кронах деревьев, поднимал повсюду летнюю пыль, и облака неслись над головой, как в ускоренной киносъемке. Солнце напоминало четкую ясную печать в середине кобальтового синего конверта. — Ты идешь? — Не бойся. Маленькие человечки из могил тебя не укусят. — Да, мэм. Я догнал ее и взял за руку. «Смотри!» Она указала ногой на надгробие. «Ха! Брайан Тейлор! Как тебе это нравится?» «А там, смотри!» «Энн Меджибоу!» «Ой, сакс!» «Да они все здесь!» «Давай, начинай переписывать, а я пойду пока осмотрюсь!» По правде говоря, я не был в восторге от такого открытия. Не знаю, может, я действительно по натуре романтик, но я предпочитал, чтобы творчество моих кумиров — несло отпечаток чистого вдохновения во всех своих аспектах сюжетная линия окружающая обстановка действующие лица имена собственные чтобы все это принадлежало им одним происходило из их головы а не из телефонной книги ни из газеты ни из кладбища а так франц выглядел слишком человечным время от времени в наш калифорнийский дом пробивались несмотря на охранника сумасшедшие поклонницы отца Любимой его история была женщина, звонившая в дверь. Она звонила так долго и настойчиво, что мой старик подумал, уж не пожар ли. Вообще-то он держал за правило не открывать дверь, но в этот раз открыл. Женщина, стискивавшая его фотографию 8 на 10, взглянула на свое божество и отшатнулась с порога. «Но почему вы такой низенький?» — запила она. И так и заливалась слезами, когда ее уволакивали. Насчет... Над гробей Саксоне была права, они оказались весьма любопытными и на свой грустный манер чарующими. И в них читалось столько боли. Дети, родившиеся 2 августа и умершие 4 августа, мужчины и женщины, успевшие похоронить всех своих детей. Так легко было представить пару средних лет в каком-нибудь унылом сером доме, не словечко друг другу, фотографии умерших сыновей и дочерей в ряд на камине. Может быть, все эти годы замужества она обращается к супругу мистер. Я поправлял на одном из надгробий стеклянную банку с цветами, когда услышал, как меня зовет Саксони. Подозреваю, когда-то это были оранжевые бархатцы, но теперь они напоминали мятые шарики гофрированной бумаги. — Томас? — Томас, иди сюда. Она была на другом конце кладбища, где земля шла под уклон. Саксони, опираясь на руку, Присела на корточке у какой-то могилы. Я встал, и мои колени хрустнули, как сухой хворост. Мистер, хорошая спортивная форма. Не знаю, насколько тебя это обрадует. Здесь твой друг Инклер. О, нет, только не это. А вот и да. Герт Инклер. Родился в 1913 году. Умер в 19... 1900... Погоди-ка. Она протерла рукой розовато-серый камень. Умер в 1964 -м. Не такой уж и старый. Вот до чего доводят пешие прогулки вокруг света. Черт, я был уверен, что мы сделали великое открытие. Персонаж маршала Франца, не мелькавший ни в одной из его книг. А оказывается, это просто какой-то жмурик с местного кладбища. Когда ты так говоришь, что похож на Хамфри Богорта. Жмурик. С местного кладбища. Хамфри Богарт, 1899-1957, знаменитый киноактер, архетипический крутой парень американского кинематографа сороковых-пятидесятых годов, идеальное воплощение образа хладнокровного индивидуалиста. Снимался у Джона Хастона в «Мальтийском соколе» (1941) по одноименному роману Дэшаля Хэммета и в «Сокровище Сьерра-Мадре» (1948) в роману Травена У Майкла Кёртиса в Касабланке 1943, у Говарда Хоукса В долгом сне 1946, по одноимённому роману Раймонда Чандлера, у Эдварда Дмитрика В мятеже Кейна 1951, по одноимённому роману Германа Вука. Саксонии. Я ни под кого не подделываюсь Извини за неоригинальность. Не все же такие творческие личности. Да успокойся, Томас. Иногда ты лезешь в бутылку, только чтобы посмотреть, заглочу ли я приманку. Смешанная метафора. Я отряхнул о брюки испачканной землей ладони. Ах, извините, господин учитель английского языка. Мы вяло обменивались колкостями, пока Саксони не замерла увидев что-то у меня за спиной. И не просто замерла, а оцепенела. Ну, вылитая ледяная скульптура. Милое местечко для пикника. Я понял, кто это. — Привет, Анна. Теперь на ней была белая футболка, новенькие хлопчатые штаны, цвета хаки и те же потрепанные кеды. Милашка, да и только. Чем это вы тут занимаетесь? Как она узнала, что мы здесь? Случайность? Насколько я знал, единственный, кто нас видел, священник, и это было всего несколько минут назад. Даже если он позвонил ей, как она добралась так быстро? На ракете? Да так, кое-какими изысканиями. Томас догадался, откуда ваш отец брал имена персонажей для Анны на крыльях ночи и привел меня показать. Моя голова провернулась на шее, как у Линды Блэр в «Экзорцисте». Это я догадался. «Экзорцист» также известен по-русски как «Изгоняющий дьявола». Знаменитый фильм Уильяма Фридкина 1973, по наименным роману Уильяма Питера Блетти, 1971. Линда Блэр играет 12-летнюю Реган Макнейл, в который вселился дьявол, а изгоняет его отец Лангкестер Меррин, Макс фон Зюдов. Первое продолжение «Экзорцист 2. Еретик. 1977». Снимал Джон Бурман. Второе «Экзорцист 3. 1990. Сам блэтти А в 2004 году должен выйти фильм Ренни Харлина и Пола Шреддера Экзорцист. Начало. С изложением предыстории. Сценарий Калиба Карра. — И вы удивлены? — Удивлены. Ах, этому? — Да. — То есть нет? — То есть да, пожалуй. Я пытался понять, зачем Сакса не врет. Хочет в наилучшем свете выставить меня перед хладнокровными очами Анны. — И кого вы навещаете? — Герта Инклера? Папа же так нигде его и не использовал. «Да, мы знаем. Человек, обошедший весь мир. Он действительно это сделал?» Улыбка сползла с ее лица, и в щелочках, сузившихся глаз, сверкнула такая злоба. «Где вы про это слышали?» «Железнодорожные станции Америки». От моего ответа она не просияла отнюдь. Мне вспомнилось, как она вела себя с Ричардом Ли, Несколько дней назад в лесу, но сейчас это был не адский гнев, описанный Дэвидом Луисом, а скорее леденящая злоба. Местная библиотека расшадала мне книгу, которую любил читать ваш отец, про железнодорожные станции Америки. Когда я листал ее, то обнаружил на полях его пометки с описанием Инклера. Если хотите взглянуть, она у меня дома. — Я смотрю, вы уже рьяно взялись за дело. «А что, если я не санкционирую биографию?» Она взглянула мне прямо в лицо, затем через мое плечо стрельнула глазами в Саксони. «Если вы не собирались давать разрешение, почему же были так любезны с нами все это время?» Дэвид Луис описывал вас как чудовище. «Милая Саксони, тактичная, чуткая, всегда находит в нужное время нужный комплимент. Прирожденный дипломат. Меня подмывало закрыть голову руками, Уберечься от битвы титанов, которая, как это ни удивительно, так и не разгорелась. Анна шмыгнула носом, сунула руки в карманы и закивала, словно китайский болванчик, вверх-вниз, вверх-вниз. Вы правы, Саксони. Есть у меня такая слабость — людей подразнить. Я хотела посмотреть, насколько вас хватит. Когда же вы устанете, наконец, от моих маленьких хитростей? и попросите разрешение открытым текстом. — Ну, хорошо. — Так можно? Мне хотелось, чтобы вопрос звучал твердо, убежденно, но он выполз из горла так, словно боится дневного света. — Да, можно. Хотите писать книгу, пожалуйста? Я помогу вам всем, чем сумею, если вы не слишком рассердились на меня. Уверена, что смогу вам кое-чем помочь. Меня захлестнуло торжество, и я обернулся к Саксоне увидеть ее реакцию. Она улыбнулась, подобрала белый камешек и бросила мне в коленку. — Ну, мисс Лихачка. — Что ну? — она повторила бросок. — Ну, полагаю, дело улажено. Я снова взял ее за руку. Она сжала мою ладонь и улыбнулась. Потом улыбнулась Анне. Дочь Франца стояла во всей своей обворожительности, но этот момент существовал для Саксони и для меня, и хотелось, чтобы Саксони знала, как я рад происшедшему и тому, что она здесь со мной.